Глава четвертая. Долгожданный выходной. Лилия, сегодня понедельник, и да, у меня все-таки выходной, поэтому позволила себе поспать часиков до одиннадцати. Вчерашний день оказался для меня тяжелым в моральном плане, поэтому как только я оказалась дома, быстро покушала, приняла душ и уснула. Оказалось, что среди друзей Стаса есть один достойный. Он меня догнал на машине. Извинился за поведение своих знакомых и предложил довести. Вот ведь, извинился посторонний и неизвестный человек. Астас? Нет, этот человек не способен даже на стыд, самоуверенный, смотрящий на всех со своей высокой колокольни, надменный и высокомерный. Влад оказался замечательным собеседником, много рассказывал о себе и своей работе, задавал и мне вопросы, Больше, конечно, интересовался о том, как такая красивая и хрупкая девушка уживается с техникой. Я не решилась рассказывать о себе все, лишь сказала, что дед научил. Не хотелось открываться постороннему человеку. Видимо, мужчина понял это и не стал настаивать на подробностях. Уже около моего дома он попросил мой номер телефона и сразу же пригласил на свидание. Меня. Впервые в жизни меня пригласили на свидание. Нет, я и до этого гуляла с парнями. Но вот так официально и торжественно меня звали впервые. Я согласилась. А когда переступила порог квартиры, то закрылась в комнате и очень серьезно поговорила со Светланой Сергеевной. Женщине я доверяла, как могла, только близкому человеку. Да что говорить, была способна к ней даже за советом обратиться. Наверное, так сказалось отсутствие собственной матери, поэтому я и тянулась к совершенно постороннему человеку, который хорошо ко мне относился. Я не стала Юлии и ходить вокруг да около, пересказала то, что произошло сегодня днем. «Ты же понимаешь, что он не отстанет», — со вздохом произнесла женщина. Я понимала, прекрасно понимала, но мне нужно было время, чтобы вновь восстановить вокруг себя плотную стену равнодушия. Я не думала, что слова этих девушек так сильно на меня повлияют. «Гадкий утёнок». Да, именно такой я себя и чувствовала сейчас. «Гадкой». Я даю тебе завтра выходной. Потом выходи в офис. Соберись силами. Хорошо. Спасибо большое. Мы обе понимали, что клиент щедрый. Так что в моем случае можно и потерпеть. Накопить осталось совсем немного. На один глаз я уже собрала денег. Они лежат на счету в банке и ждут, когда их снимут. Еще бы немного, и можно будет собираться на операцию. Вот дедушка обрадуется. Днем убралась в квартире, приготовила обед и ужин. Немного поговорив с дедом, решила пробежаться по магазинам. Хотелось сегодня вечером выглядеть сногсшибательно. В моем гардеробе было мало платьев и юбок. Большую часть шкафа занимали джинсы, широкие штаны, футболки, рубашки. Вот только в таких вещах с солидными людьми на свидание не ходят. Я долго искала свое платье. Мне не хотелось выглядеть вызывающе или слишком строго. Хотелось просто быть собой. И я нашла то, что искала. Коктейльное платье кремового цвета сидело по фигуре. По длине было чуть выше колена. Легкий шелк приятно соприкасался с кожей. Линию лифа и подола украшало кружево. Ни рукавов, ни глубокого выреза. Строго и элегантно. Я была такой нежной в нем, что сама засмотрелась на себя в зеркало. Конечно, стоило это удовольствие намного больше, чем я планировала. Но когда я последний раз себя баловала? Никогда. Так что купить этот наряд имела полное право. К платью пришлось искать подходящие туфли. Но чтобы каблук был невысоким. С трудом нашла босоножки на платформе. Было стыдно осознавать, что на шпильках я как корова на льду. Ноги постоянно подворачивались, каблук шатался. Мой стандартный вариант – обувь совсем без каблука. В идеале – кроссовки. Но под платье хотелось приобрести что-то невероятно красивое. В этом же отделе нашла маленькую сумочку для телефона, ключей и денег. Дома еще раз осмотрела наряд. Шикарный. Владу со мной не будет стыдно и неловко. К назначенному часу полностью собралась. Даже нанесла легкий макияж в силу своих умений. Сделала крупные локоны. Никогда бы не подумала, что такая пацанка, как я, способна выглядеть так мило. У подъезда меня ожидала машина. Влад поспешно вышел из авто, как только я появилась. В руках он держал букет красных роз. У меня даже дыхание перехватило. Цветы? Мне? Чуть дрогнувшей рукой приняла подарок. «Что-то не так?» – спросил парень. Нет, все так, спасибо. Влад галантно открыл передо мной переднюю дверцу, подал руку, помогая устроиться. И как только я села, поспешил на свое место. Мы общались всю дорогу, смеялись и шутили. Я же время от времени поглядывала в боковое зеркало автомобиля. Очень знакомая машина ехала за нами по пятам. Кажется, она даже стояла в моем дворе, когда мы выезжали. Хотя, может, и показалось. Мы остановились у красивого ресторана на набережной реки. «Я осмелился сам выбрать заведение и блюдо. Ты не против?» «Нет. Влад буквально спас меня от позора. Я ж никогда в таких заведениях не была». Мы уместились за столиком в самом центре просторного зала. На сцене играли музыканты, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Я же с любопытством осматривала помещение, отмечая красиво украшенные стены и потолок. Наш стол накрыли быстро, и на некоторое время мы были поглощены едой». «Влад выбрал для меня изумительно вкусное и ароматное мясо и нежный салат». «Мне очень понравилось то, что ты готовила у Стаса», — неожиданно сказал Влад. «Чуть не подавилась. Сглотнула, улыбнулась. Мне меньше всего хотелось говорить об этом напыщенном индюке. Но, как говорится, вспомнишь, говно, вот и оно!» Станислав «Теперь я знаю, где живет Лилия». «Знаю ее номер и знаю все, что она обо мне думает». Об этом сообщила ее начальница. Причем отчитала меня так, что я почувствовал себя маленьким мальчиком. Нет, мне, конечно, личного дела Лили никто не дал. Я просто увидел нужную папку на столе и сфотографировал всю информацию. Удачно Светлана Сергеевна вышла из кабинета. Очень удачно. И пока я думал, как правильно извиниться за вчерашнее недоразумение, заметил машину Влада а потом увидел выходящую из подъезда девушку. Вот тут-то я чуть не выскочил и не перехватил ее. Такая нежная и маленькая. Хотелось укрыть девушку от всего остального мира, спрятать в высокой башне и охранять. Естественно, я поехал за машиной друга, приблизительно представляя, куда он захочет пригласить Лилю. Вот только это свидание обязательно должно быть испорчено. Терпеливо просидел в машине около получаса и с самым непринужденным видом зашел внутрь. Первой меня увидела Лиля, натянуто улыбнулась и как-то разочарованно отвела взгляд в сторону. «Ничего, красавица моя, скоро ты поменяешь обо мне свое мнение». «Влад, не ожидал тебя здесь увидеть». Пододвинул стул и присел к ним за столик. Мужчина недружелюбно улыбнулся. «И я тебе очень рад», процедил он сквозь зубы. «А где Кира? Она сегодня не с тобой?» Под столом ощутимо получил по ноге, но даже не скривился. Ведь Кире-то я уже написал, где ей стоит искать своего парня. А она девушка жадная, ни с кем делиться не желает. Главное Лилю увести до того, как эта разъяренная фурия примчится сюда. «Ты здесь немного лишний», – сказал Влад и перевел взгляд на Лилю. Девушка захлопала своими замечательными глазами и смотрела то на меня, то на Влада. Она просто еще была не в курсе, что мы решили немного посоревноваться. Влад был в отношениях. Это его большой минус а я вполне свободный, только уже успел подпортить о себе мнение, но постараюсь всеми силами его исправить. Правда, опыта у меня совсем нет. Общаться с женской половиной человечества никогда не умел. То, что я хотела, мне давали быстро и без вопросов, а вот как ухаживать, толком не знал. «Станислав», — обратилась ко мне Лиля, — «не могли бы вы отдыхать в другом месте? Вы очень мешаете». Старалась говорить культурно, хотя видел, что сдерживалась из последних сил. «Ох, простите!» Усмехнулся и пересел за самый ближний столик, так, чтобы меня могла видеть Лиля, но не замечал Влад. Пара продолжила свою беседу, а я просто в упор рассматривал Лилю. Она под моим взглядом заметно дергалась и нервничала, в итоге просто сбежала в уборную. И как вовремя, в этот самый момент в ресторан ворвалась Кира. Она глазами нашла Влада, Оценила то, что он один, ухмыльнулась и... Нет, только не туда. Она направилась в сторону туалета. Черт, все должно было быть не так. Я поспешил в том же направлении, куда ушла девушка. Открыл дверь и замер. У Лили на щеке красовалось красное пятно. А вот Кира оказалась прижата к стене. Лилия держала брюнетку за шею. «Еще раз только руку на меня подними, курва! Я тебе патлы все оторву! Ты поняла меня?» Шипела девушка так, что даже я впечатлился, и начал медленно отступать назад. Она подняла глаза, посмотрела через отражение прямо на меня. «А с тобой я сейчас отдельно поговорю». «Лиля, солнышко, ты девушку отпусти, а то задушишь. А у меня настолько хороших адвокатов нет». Киру получилось отбить словами. «Теперь бы отбиться самому». Девушка Влада вылетела из туалета, а Лиля сложила руки на груди и осмотрела помещение. Взгляд ее остановился на урне. Опустил взгляд в пол, слова давались тяжело. Никогда я ни перед кем не извинялся еще. «Лиля, я хотел бы извиниться за вчерашнее, я...» «Мне на голову надели мусорное ведро! Твою мать!» Пока откидывал его в сторону, приводил себя в порядок, эта несносная девчонка уже скрылась за дверью. «Убью!» – заорал ей вслед и побежал за ней. В зале Лили уже не было. Выскочил на улицу, а это ненормальная, через дорогу уже бежит. Даже по сторонам не смотрит. Скрип колес, и Лиля падает рядом с машиной. Как оказался, возле нее толком не помнил. Мужик ругался отборным матом. Я навис над девушкой, при этом осматривая ее с ног до головы. «Извините», — выдала Лиля, и слезы побежали по ее щекам. «Где болит? Что болит?» Я поднял ее на руки и отнес к ближайшей лавочке. Колени сбиты в кровь. Видимо, когда падала, ободрала об асфальт а в остальном ей повезло, чертовски повезло, и реакция у мужика отменная оказалась, ее лишь чуть задело, не причинив особого вреда. «Чего ты плачешь? Скажи мне, где больно?» «Нигде», стала растирать слезы по щекам. «Испугалась». «Испугалась она», вздохнул и прижал ближе к себе. «Зачем через дорогу-то побежала?» «Не знаю», совсем тихо произнесла девушка, только плечи вздрагивали. Поднял на руки, пошел к своей машине, усадил на переднее сиденье, пристегнул ремень. Быстро завел двигатель и резко тронулся с места. Нужно было найти аптеку и обработать раны. Как бы инфекцию не занесла. Ехал по дороге, смотря по сторонам, заметил у небольшого магазина большой зеленый крест и моментально свернул на парковку. Не глуша двигатель, выбежал из машины и поспешил в аптеку. Пока стоял в очереди, переживал, что Лиля сбежит, но нет. Как оставил ее сидеть, так и сидит, словно мышка притихшая. Открыл ее дверь, развернул к себе, сел на корточки. Стоило приложить ватный диск с перекисью к ране, как она дернулась. «Тише, маленькая, тише!» – подул на рану. «Сейчас пройдет». Лиля совсем затихла. А когда поднял глаза, то заметил, как она на меня смотрит. Что? Даже немного не по себе стало от ее внимательного и задумчивого взгляда. «Неожиданно просто. Думала, ты конченая и бездушная сволочь», — на одном дыхании произнесла девушка. «Ну, спасибо. Такого комплимента мне еще никто не делал. Так, а сумочка твоя где?» Она подняла на меня испуганные глаза. «Сейчас отвезу тебя домой, потом заберу твои вещи и вернусь, хорошо?» «Хорошо», — она отвернулась. «Как же с ней тяжело-то будет!» но сейчас хоть относительно нормально со мной общается. И пусть это последствия стресса, и завтра я буду врагом номер один, все равно приятно». Лилия. У дома вышла из машины. «Откуда ты знаешь, где я живу?» Стас шел рядом. «Я почти все о тебе знаю», сообщил он и открыл дверь в подъезд. «Я сама могу дойти», фыркнула на него. «Не сомневаюсь, но провожу». Я же должен знать, куда привезти твои вещи. Он проводил меня до двери, сам о чем-то весь путь размышляя. Скоро буду. Стас спустился вниз, а я устало зашла в квартиру. Дед дремал в кресле. Дома было тихо и уютно, но как-то одиноко. Первым делом стянула с себя платье. Серое пятно на подоле юбки застирала сразу же. Босоножки убрала в коробку. Теперь они мне долго не понадобятся. Больше я с Владом никуда не пойду. Не хватало еще отбиваться от его гарема. Уверена, Кира не единственная его девушка. Уж больно красивый парень. Да и те, кто падки на деньги, будут всегда рядом с ним крутиться. Я же впервые захотела почувствовать себя принцессой и поднялась слишком высоко для себя. Мое место внизу, поближе к земле. Не стоит забывать, что для всех моих друзей я не девушка Лиля, а Ульян, из-за фамилии своей, Ульянова. И они видят во мне отличного товарища и друга, с которым можно в гараже разобрать и собрать машину. Побеседовать о жизни, обсудить баб. Поэтому нужно быть той, кем привыкла, и не задирать голову выше положенного. Я переоделась в свои любимые армейские штаны, натянула футболку с открытыми плечами, платье, как только подсохло, благополучно спрятала в старый шкаф, прошла в кухню, чтобы заварить чашку чая и сделать горячие бутерброды. Стас приехал через 40 минут, немного побитый, но довольный. Пришлось теперь мне играть в доктора и обрабатывать его разбитую губу и рассеченную бровь. Проводила до ванны, чтобы он смыл грязь и кровь с рук. Непонятное чувство при этом шевельнулось внутри меня. Он что, из-за меня дрался с Владом? Зачем ему это? Для чего весь этот фарс? Хотя, стоит признаться себе, было приятно. Стас появился в кухне, когда я уже раскладывала для него на столе вторую партию бутербродов. Поставила рядом с ним чашку с чаем. Кофе предлагать даже не стала, этот напиток неожиданно у нас закончился. Я смотрела на то, с каким аппетитом он ест, и улыбалась. Все же, каким бы козлом он ни был, меня не бросил сегодня с разбитыми коленками. Даже за вещами моими вернулся. Так и быть, сегодня побуду пай девочкой». «А где твои родители? Ты одна живешь?» Парень внимательно рассматривал кухню со старыми обоями. «Ремонт мы делали очень и очень давно». А если сравнить с его навороченной квартирой? Нет, сравнивать не буду. Я с дедом живу. А без понятия, где мать и кто отец? Стас сразу рот закрыл и больше вопросов не задавал. И на том спасибо. Я ведь до сих пор чувствую себя преданной и брошенной. Да, дедушку я любила, но он все равно не мог заменить мне матери. Ведь на все праздники в детском саду и в школе к остальным детям ходили мамы. Они готовили им подарки. В ответ остальные дети их радовали своими оценками. А мне было некого звать, не для кого учить стихи, поэтому уже во втором классе отказалась готовиться к празднику, посвященному Международному женскому дню. Именно с того момента никогда не делала открыток и подарков. Из-за этого с учителем по труду были проблемы, и у меня стабильно за все четверти, и в годовых оценках по этому предмету была четверка. Станислав еще какое-то время побыл у меня и засобирался домой. «Лиль, Проговорил он, держась за ручку входной двери. «Мне правда жаль, что так вышло. И спасибо за квадрик». «Чего уж там?» – махнула на него рукой. «Меньше всего сейчас хотелось с ним говорить на эту тему». «Но имей в виду, так просто я от тебя не отстану, малявка». Я даже слова не успела сказать, как за ним закрылась дверь. «Ладно, один-один. Будем считать это маленькая месть за мусорное ведро». Очень надеюсь, что в нем ничего такого не лежало. Кажется, оно даже было пустым. Закрыла за гостем дверь, быстро убрала в кухне грязную посуду и вернулась в комнату. Ничего делать не хотелось. Просто упала на кровать и закрыла глаза. Мне нужно выспаться. Тяжелый, очень тяжелый день. А завтра на работу. И я совершенно не знала, что на этот раз придумает Стас.